Авилова Лидия Алексеевна. Комардин. Теперь мне отставка. Ваш Комардин приехал, сказала горничная Клавдия и насмешливо улыбнулась. Леня привскочил на постели. Мишка, ура! Да ты врешь! Чего мне врать? В кухне сидит с рассвета. Она забрала, перекинув на руку одежду Лени и уже уходя презрительно фыркнула. Ковардин! Стоило такого выписывать! Клавдия, приведи его ко мне, приведи сейчас! Ура! Мишка приехал! Леня завертелся кубарем в кровати, сбил просто не в комок и, не зная, что еще предпринять от восторга, сперва кинул вверх свою подушку, а потом уткнулся в нее головой и подбросил ноги, помахал ими в воздухе. Мишка вошел. «Ура!» – неистово закричал Леня, барахтаясь в спутанных простынях. Но Мишка даже не оглянулся на него. Маленький, с белобрысыми вихрями, с худым, строгим лицом, в синей рубашке и больших валенках. Он быстро окинул взглядом все четыре угла, перекрестился на календарь, почесал под рубашкой грудь и, вздернув плечи, отвернулся. Мишка, да ты чего, Мишка, да пойди же ты сюда, звал Леня. У отеса! презрительно сказала Клавдия, проходя мимо него с ведром воды. Вот завтра заставлю тебя и платье чистить, и комнату убирать. Мишка недружелюбно покосился на нее, мягко шагая в валенках, подошел к кровати и провел пальцем по никелированному шару. Штука, сказал он. Леня продолжал возиться. «Ловко, что ты теперь у нас жить будешь. Мы с тобой. Нравится тебе у нас? Ты один приехал?» «Ну, один». Дядя Василий ехал и меня взял. Тядька не хотел отпускать. «А ты выбросился? Молодец!» «Ну, я бы не поехал, да недород нынче. Хлеба мало. Батька говорит, поезжай, Все одним ртом меньше». Ленин засмеялся. Смешно, одним ртом меньше. «Поди, я тебе покажу, как сапоги чистить!» – пригласила Клавдия. «У меня и сапог нет!» – сказал Мишка. «Вот деревенщина-то!» – возмутилась Клавдия. «Да разве я о твоих сапогах толкую? Очень мне не нужны! ленин то кто теперь чистить будет?» «А кто? Сам, небось!» – Удивленно сказал Мишка. Клавдия расхохоталась. «Камардин!» Она стала перечислять мальчику его будущие обязанности. А тот недоверчиво переводил взгляд своих хмурых глаз с горничной на Леню, усмехался и подергивал плечами. Видно было, что он не верил ни одному слову Клавдии и думал, что она смеется над ним. Не портхита мо мой это не чистит, с уверенностью заявил он. А из бабами тут, а не мужики. И так как шутки горничной все-таки были ему неприятны, он повернулся к ней спиной. И в эту минуту в нем было столько гордого мужского достоинства, что Клавдии стало досадно и даже немного обидно. Она дернула его мимоходом за вихр и ушла. Мишку отворили в чуланчике около кухни. Купили ему длинные брюки и коротенькую курточку с блестящими пуговицами. Вихры остригли. А вместо валенок дали щеблеты. Он преобразился так, что не узнавал сам себя. И чтобы запечатлеть в памяти свой собственный образ, торчал перед зеркалом то в гостиной, то в будуаре. «Вовсе это не твоя одежда», — сказала ему как-то Клавдия. «А сейчас же? Чья? Господская. Тебя прогонят и одежду отнимут». Он опять не поверил. Но теперь так часто осуществлялось самое невероятное, что он перестал руководствоваться своим здравым смыслом, утратил всякую веру в свое знание жизни и собственный опыт. И если бы Клавдия сказала ему что-нибудь еще более несуразное, в его душе все-таки зародилось бы беспокойство. Ведь не верил он, что Леня не может сам почистить своих сапог и убрать комнату. А на деле оказалось, что это действительно так. Не верил, что если ему станет жарко, и он вздумает разуться и босым служить за столом, господа обидятся, а они обиделись. Другой раз барыня выгнала его из гостиной, потому что он уселся там в кресле, когда ему совсем нечего было делать. Он ей нисколько не мешал, так как она сама всегда садилась на другое кресло, и ее обычное место было свободно. Вздумалась ему как-то песню запеть, опять вышла неприятность. Не позволили, заикалась ему как-то, так кухарка его даже на лестницу вытолкала. Вообще много было таких случаев, когда он совершенно не понимал, за что ему попадало и в чем была его вина. Его положение в доме через несколько дней показалось ему невыносимым. И так как определялось оно словом, которое постоянно говорила Клавдия, Камардин, то да это слово стало ему ненавистным. Тетенька, я на улицу пойду поиграть. Сказал он как-то Клавдия. Какая я, тетенька? Накинулась на него горничная. Можешь, кажется, сказать, Клавдия Егоровна. И никакой тебе тут улицы нет, ни не деревни. А ежели ты камардин, то ты не уличный мальчишка. Знай свое дело. Миша уже чувствовал до глубины души, что быть комардином – большое несчастье. И в этом несчастье утешала его отчасти только одна одежда. Да и так, говорили, была господская, а не его собственная. Немного сноснее, жить было по вечерам и по праздникам, когда Леня был дома и не учился. Француженка, которую Миша звал Памзель, была приходящей и являлась в будни, когда Леня возвращался из гимназии, а уходила после вечернего чая в восемь часов. В праздники она совсем не показывалась. Едва закрывалась за мадемуазель парадная дверь, как Леня мчался по коридору и звал. «Мишка, где ты? Иди ко мне!» Мишка выскакивал из кухни или из своего чуланчика, и Леня сперва тут же шептал ему что-то, сопровождая свой шепот. Энергичными жестами. А потом они обошли в комнату Лёни и запирались. «Ну как?» – спрашивал Лёня, нетерпеливо переминая с ноги на ногу. «А я почем знаю?» – хмуро отвечал Мишка. «Ах ты какой! Ну давай, давай испугаем Клавдию, хорошо?» «Потушим в коридоре лампу. И как она пойдет, так я на неё сундука спрыгну, а ты и под ноги. А кому достанется?» «Ишь ты!» «Вот трус!» – возмущался Лёня. Клавдии боится, ну давай что-нибудь другое. Все равно заругаются, мрачно пророчил Мишка. В люди начинал сердиться. С тобой ничего не сделаешь. Мямля такая. Мямля, я тебя за обедом так только чуть по затылку задел, а мне так наперла. И тыкать тебя мне не приказано. Господам, говорят, вы надо говорить. Неровнее, значит, ты мне. А коли неровнее, так я и не хочу с тобой водиться. Лёня чувствовал себя неловко, мигал глазами и оправдывался. «Да разве я?» — сказал «я, ну я!» «Деревня, небось, Мишка, возьми с собой в ночное!» «Мишка, научи, как раков ловить!» «Мишка, дудочку вырежи!» «Мишка, покажи да подсоби!» «А здесь, виш барин стал!» «Да разве я?» — сказал «я, ну я!» — кричал Лёня, от досады и невольного чувства стыда. Он помнил, что за обедом он не только не заступился за Мишку, но сам нашел его поведение слишком развязным и неуместным. Но Мишке не хотелось ссориться. Не хотелось главным образом не из-за того, что ему скучно было возвращаться в свой чулан и сидеть там одному, и не из-за того, что Леня убедил его в своей невиновности, а просто потому, что все-таки с Леней, из глаза на глаз, он не чувствовал себя комардином, и не мог не сознавать своего превосходства над ним, а это было ему приятно. А когда ему было приятно, он не мог сердиться и ссориться. «Господа-то дома! Никого нет в театре!» Мишка с облегчением вздыхал. И тогда устраивалась игра в бабки, как называл Мишка Кегли, причем Лене всегда был позорно побеждаем устраивались еще другие игры, требующие ловкости и быстроты движения. А Лёня огорчался, что Миша ни за что не хотел играть в воображаемые игры и даже не понимает, какое в этом может быть удовольствие. Ни за что не хотел Миша вообразить, что он индеец или разбойник, или отважный мореплаватель. «Мишка, понимаешь, это лес!» – толковал Лёня. «Видишь, деревья! Вон там ручей, а здесь овраг!» Я будто ранен и, выползая из-за врага, к напиться. Миша слушал, оглядывался и принимался смеяться. Вот так лес. И когда Леня входил в свою роль и начинал делать и говорить что-то непонятное, стараясь втянуть Мишу в свой мир фантазий, то только хмурился и не думал. Чего же ты не можешь себе представить, что это лес? Негодовал Леня. Горница-то, спрашивал Миша. Ведь горница... А леса не видал. Но в один вечер Миша отказался играть. Леня долго звал его и, наконец, рассерженный отыскал его в его коморке. Миша сидел на своей постели. «Ты что же, не слышишь? Я тебя зову!» – спросил Леня. Миша не ответил и только поднял на него серьезный и строгий взгляд. «Ты должен идти, когда я зову!» – сплел Леня и топнул ногой. «Ишь ты, барин!» – презрительно сказал Миша и усмехнулся. «Ты дерзить!» – закричала Леня, не помню себя от досады. «Ты смеешь!» «Чего кричать пришел? Уходи!» – спокойно посоветовал Миша. Но лицо его грозно нахмурилось, и глаза стали злыми и враждебными. «Нет, ты не смеешь!» – продолжал кричать Леня. «Я маме пожалуюсь! Мне нужно, а ты не идешь! Играть с тобой, нибудь звал!» – сказал Миша. «А я комардин, я играть не хочу!» От чего не хочешь? Вот еще дурак!» «Ну, потише!» — сказал Миша и с таким горделивым достоинством поднял голову и повел плечом, что Леня с недоумением замолчал и отступил. А Миша быстро опустился на колени, порылся под кроватью и, выдвинув оттуда свои валенки и какой-то узелок, стал торопливо разуваться. «Зачем это ты?» — с невольной робостью спросил Леня. Ты что это мишка а вот тебе и комардин сказал миша сбрасывая с себя чужую одежду и доставая узелка свою собственную видел не хочу больше у вас жить уеду домой люни от удивления только разделал рот и молчал а когда миша уже совсем переодетый вдруг весело засмеялся одергивая на себе синюю рубашку он бросился к нему и взял его за плечи помиримся спросил он, заискивающий, заглядывая ему в лицо. «А мне что?» – ответил Миш. «Я не серчаю». «Нет, ты не уезжай!» – умолял Леня. «Ну что там? Не уедешь?» Миша нахмурился. «Денег у меня нет. Не поедешь без денег? До в валенках, небось, дойду. Ишь, они новые. Совсем добро». «Да чего ты заблудишься?» – ужаснулся Леня. «Ты опять живи у нас, живи! Ведь мы помирились». «Домой хочу!» – задумчиво сказал Миша и вздохнул. «А сам говорил, у вас хлеба мало?» – радостно вспомнил Лёня. «А у нас много! Ну вот, тебе и нельзя домой!» Они посмотрели друг другу в глаза, и Лёня понял, что он прав, что Мишке некуда уехать и что все останется по-старому. Он схватил его за руку и потащил играть. С этого вечера Миша затосковал и стал упрямым и дерзким. Он стал отказываться делать то, что уже делал раньше. И когда Клавдия показывала ему свою власть над ним, давала ему подзатыльник. Он глядел на нее посветлевшими от злобы глазами и дрожал. «Камардин!» – издеваясь, говорила она. И это слово звучало так обидно, что Мише было бы легче, если бы она ударила его по лицу. Комардин это означало какие-то узенькие рамочки, в которых не было места Мишкиному достоинству. Его вкусом, его чувством, его прежней жизни, его прежним понятием, его положением среди других людей. Комардин это было какое-то кошмарное состояние, легкая работа, которую было обидно делать, хорошая пища, которую было стыдно есть, красивые, пустые горницы, в которых он не имел права сидеть. Из-за того, что Мишка стал комардином, даже Ленька, который прежде заискивал перед ним, теперь стал барином, требовал к себе уважения и как будто забыл о всех его превосходствах. Комардина била по затылку Клавдию, и все это надо было терпеть и сносить. И Мишка не снес. Один раз у Лёни были гости. Все такие же маленькие гимназистики, как и он. Было очень шумно и весело, играли в разные игры, строили слона. Миша не предлагали принять участие в игре, но ему все-таки было весело. Он бегал взад и вперед с разными угощениями, стоял в дверях, смотрел и сочувствовал. Один раз он не вытерпел и громко крикнул что-то. Мать Леонид встала, подошла к нему и, тронуя его пальцем в лоб, сказала, «А тебе здесь не место. Придешь, когда позовут. Иди». Он с удивлением взглянул на нее и ушел. Но Клавдия сейчас же послала его назад с тарелочками для фруктов. Лёниной матери в комнате уже не было, и он воспользовался этим, подошел к Лёне и толкнул его локтем. «Позови меня скорее играть!» – попросил он. Лёня не понял. «Позови играть-то!» – нетерпеливо повторил Миша. «Барыня сказала, что пока не позовешь, я бы не шел. «Нет, тебе сегодня совсем нельзя!» – быстро сказал Лёня, настолько увлеченный игрой, что почти не думал о том, что говорил. Вдруг кто-то из мальчиков опрокинул столик, на котором стояли сласти, фрукты и орехи, рассыпались по полу. «Мишка, подбери!» – закричал Лёня. «Мишка, подбери!» – повторила Барня, показываясь на шум. «Это твой казачок?» – спросил один мальчик. Леня засмеялся. «Это мой комардин!» И вдруг все засмеялись. И пока Миша ползал по полу и подбирал то, что уронили другие, мальчики смеялись и повторяли – Камардин, Камардин! Когда гости уходили и надо было отыскивать калоши и помогать одеваться, Мишу не дозвались и не нашли, а потом про него забыли. А на другое утро Клавдия пожаловалась барыне, что Мишка дом не ночевал и что утром его привели из участка. – Ведь срамил нас, – говорила она, – мне уже в лавочке смеялись, ведь думают, что мы его бьем, сбежал, позови его. С досадой, пожимая плечами, сказала барыня. Мишка вошел, бледный, осунувшийся, строгим лицом в своей синей рубашонке и больших валенках. Он остановился среди комнаты и опустил голову. «Где ты был?» – спросила барыня. Дядя Василия искал», – врачно ответил Миша. «А ты знаешь, где он живет?» «Нет, не знаю». «Так как же ты глупый! Зачем тебе его надо было ночью, этого дяди? Миша еще ниже опустил голову. «Ну, зачем? Обидел тебя кто-нибудь?» Спросила она и улыбнулась. «Как же тебя обидели? Кто?» «Я не хочу быть комардином!» «Друг с отчаянной решимостью», — сказал Миша. «Кто узнает, все смеются. Я лучше домой, пешком!» «Дурачок!» — сказала барыня. «Все смеются, потому что такого слова даже нет!» Понимаешь, нет такого слова. Значит, ты не комардин, и нечего обижаться. Она засмеялась, а Миша недоверчиво взглянул на нее из-под Он есть, попытался он поспорить. «Комардинер есть, серьезно сказала Варня. но тебе им никогда не быть. Но ну, не будешь теперь обижаться, веришь мне? Миша ничего не сказал, повернулся и убежал. И быстро переодеваясь в свои коморки, он испытывал странное чувство. Оказывается, что даже нет и не было слова «комардин», нет и не было того, что заставило его пережить столько унижения, страданий и горечи. Он так привык думать, что он несчастлив только потому, что он комардин. Но так как он не комардин, так почему же он несчастлив? И присев на свою постель, он задумался над этим неразрешимым для него вопросом.